Глава 18. 28 марта 784 года после эры колонизации. Звездная система союза независимых планет Абригадо. Планета Абригадо-3. Луи Верль покинул уютный салон своего аэрокара и направился ко входу в одну из роскошнейших башен планетарной столицы. Не останавливаясь, он прошел через фойе. Дежурившие на входе охранники проводили его взглядами. Луи показалось, что он почти физически ощутил, как по его телу скользнули невидимые лучи сканирующей аппаратуры, подтверждая его личность. Миновав охрану, он вызвал один из скоростных лифтов, который поднял его на 96-й этаж башни. Когда разведывательное управление отправило Верли сюда, он первым делом воспользовался официальной стороной своей крыши, в виде представителя целого сонма торговых концернов и целиком выкупил эту площадь для нужд этой операции. Все сделки были проведены через сеть абсолютно чистых и легальных компаний, но они были лишь ширмой, за которой скрывались длинные щупальцы службы внешней разведки Рейнского протектората. Луи и организованная им разведывательная сеть на бригаду и ближайших системах являлась еще одним винтиком в огромной машине по добыче, сбору и анализу информации, которая работала на благо государства. Работа Верли была мало похожа на представление гражданского человека о разведке, Любой рядовой обыватель при слове «разведчик» или более режущим слух «шпион» представлял себе настоящего героя, который в одиночку скачет с одной планеты на другую, добывая себе нужную информацию при помощи импульсного пистолета, ножа и личного шарма. Сам же Луи, как и его коллеги по профессии, никогда не называли себя шпионами. Это глупое слово было придумано и распространено еще до того, как человечество выбралось со своего маленького грязного шарика, именуемого Землей. Сами себя они называли сотрудниками или же в редких случаях оперативниками. В основном их работа заключалась в тихом, незаметном существовании и сборе информации без привлечения к себе внимания. Они вербовали людей, предлагая им различные блага за их помощь. Они использовали средства электронной разведки для получения нужных сведений, Луи потратил три года на создание сети информаторов и теперь собирался воспользоваться результатом своего труда в полном объеме для того, чтобы понять, что же, черт возьми, случилось. Когда створки лифта открылись, его уже ждал личный помощник, сжимающий в руках запечатанный пакет с инфочипами, на которых содержались аналитические отчеты о произошедшем. «Наконец-то!» Верль взял пакет из рук помощника, но не торопился вскрывать его, пока не добрался до своего кабинета. Его помощник прошел следом и закрыл за собой дверь. Луи сел в удобное кресло и, вскрыв пластиковый пакет, высыпал чипы на стол. Умная поверхность стола моментально подключилась к ним по каналам беспроводной связи, выводя информацию на голографический дисплей над столом. «Итак, Энтони, что вы узнали?» спросил он, поворачиваясь к своему помощнику. Все как мы и думали. Грузовые флаеры были приобретены частным образом у разных компаний. Это одна и та же модель, но годы выпуска разные. Зарегистрированы на небольшую фирму сельскохозяйственных перевозок, которых сотни, если не тысячи, на этом комке грязи. Единственная странность заключается в том, что фирма была зарегистрирована два с половиной местных месяца назад». И практически не имеет каких-либо следов. Все платежи проходили через главный планетарный банк, а бригада 3. При этом мы не смогли проследить, откуда именно пришли деньги. Перед окончательной покупкой каждый платеж прошел через полдюжины посредников. Наши финансовые аналитики продолжают копать, но я не думаю, что мы сможем найти хоть что-то в этом направлении. Помощник несколько виновато склонил голову. Что еще спросил Луи, прокручивая отчеты перед собой. «Касательно оружия все подтвердилось. Практически все оно принадлежит, или, правильнее сказать, принадлежало гвардии. Оно было украдено со складов почти три месяца назад. Это были устаревшие винтовки, которые должны были быть уничтожены после того, как личное оружие солдат заменили бы на новую, более современную модель. Стволы почти год пылились на складах» потому что контракт на утилизацию оружия забуксовал. Что удивительно, об этом случае так и не узнали местные репортеры, и дело не ушло дальше внутреннего расследования местных сил гвардии. Хотя, думаю, сейчас эта история вполне может всплыть, если кто-то решит, что это поможет ему пробиться наверх. «Не сомневаюсь, что так и произойдет», – пробормотал Верль, размышляя над этой информацией. «Также с помощью нашего человека в Планетарной службе безопасности мы получили личное дело убитых террористов, по крайней мере тех, кого смогли опознать со стопроцентной вероятностью, и еще нескольких, в личности которых уверены процентов на 80 или 90. Все они принадлежат, предположительно, конечно», – добавил он, – «группе февралистов». Луи оторвался от документов. «Знаешь ли, я плачу тебе не за то...» что и без тебя знаю. Я вообще-то был там». «Я знаю, сэр. Просто я подумал, что официальное подтверждение будет не лишним». «Значит, этот ублюдок Торвальд все же высунул нос из норы, в которую забился после того случая зимой». «Выходит, что так, сэр». Маврикио Торвальд был, наверное, самым разыскиваемым человеком на протяжении последних полутора лет. С момента его первой акции в 782 году, когда одним прекрасным летним днем в воздухе взорвался челнок министра внутренней политики Абригада со всем своим кабинетом. В ходе расследования было выяснено, что группа неизвестных лиц получила доступ на челнок министра, используя для прикрытия форму и коды доступа технического персонала, ответственного за обслуживание судна. Настоящих же сотрудников нашли в снятой в аренду квартире. По заключению суд, медэкспертов их пытали на протяжении как минимум шести часов. Луи смог достать все материалы по тому расследованию и до сих пор помнил снимки с места преступления, которые больше напоминали кадры из фильма ужасов. А потом было опубликовано то самое заявление Торвальда, когда он призвал людей сражаться с ненавистным режимом, который так много у них отнял. И члены местного правительства начали умирать. Один за другим. Помощник Верля переступил с ноги на ногу. «Есть еще кое-что. Человек, которому мы поручили слежку за Франциско Вилмом». «Что с ним?» «Он пропал». Луи возрился на него. «Что значит пропал?» «Я не могу сказать точно, сэр». Его последнее сообщение гласило, что объект наблюдения тайно покинул место своего проживания и направился в город. Наблюдатель следовал за ним до заведения под названием «Фрельмонт». Это дорогой клуб для местной элиты. Он не смог последовать за ним внутрь, чтобы не вызывать подозрений, но сообщил, что будет ждать возвращения объекта. «И?» «И все. Больше мы не получали от него информации. Абсолютно никакой». Прошло чуть больше 30 часов с момента его последнего выхода на связь. И «Я узнаю об этом только сейчас!» От крика Луи, казалось, содрогнулись стены. Тем не менее, на лице его помощника осталось спокойное выражение. «Я получил отчет от его куратора всего час назад, пока вы вылетели сюда, и не видел смысла передавать это по закрытому каналу на ваш транспорт». Верль облокотился на стол и с силой ущипнул себя за переносицу. «Да, да, я понимаю. Хорошо. Свяжись с его куратором и добудь всю информацию, какую сможешь. Кто это был?» «Один из местных. Тех, кого мы используем для слежки за перемещениями Франциско за пределами охраняемых территорий. И нет». Энтони покачал головой, предвосхищая вопрос, который Луи хотел задать. «Он никоим образом не знает, на кого в действительности работает». Или, наверное, будет лучше сказать, работал? Парень считал, что собирает компромат для репортера. Мы платили ему довольно крупные суммы от имени небольшой эффективной конторы. Он периодически давал нам сведения о передвижениях и личных контактах Франциска». «Ладно. Все равно соберите всю информацию, которую сможете, и еще раз проверьте. Не может ли он как-то вывести на нас?» «Да, сэр, я займусь этим прямо сейчас». Лишь когда его помощник покинул кабинет, Луис сокрушенно уставился на закрывшуюся дверь и прошептал «Какого черта здесь происходит?» 30 марта 784 года после эры колонизации. Звездная система Союза независимых планет. Лабертон. Легкий крейсер «Фальшион». Космическое пространство вспыхнуло от невидимого для человеческого глаза энергетического импульса, когда четыре корабля вышли из гиперпространственного прыжка. Они материализовались в половине световой минуты за пределами гиперграницы, созданной гравитационными полями центрального светила Лабертона. Спустя некоторое время после прыжка, когда системы кораблей и их экипажи справились с последствиями перехода, Четверка перестроилась и начала медленно двигаться в направлении четвертой планеты системы, неспешно набирая ускорение. Исаак Маккензи повернулся к своему тактику, который был поглощен показаниями сенсоров, собирающих информацию в пассивном режиме об окружающем их пространстве. «Ну что, Райан, похоже, что в конечном итоге ты оказался прав!» Том оторвался от своего терминала и посмотрел в сторону капитанского кресла. «Простите, сэр...» «Все же Лестер решил передать крейсеры в охранение конвоев, так, как ты и говорил, оставив эсминцы для патрулирования систем». «Это было логично. То есть ты считаешь, что он был неправ при проработке первоначального развертывания?» Вопрос заставил Тома задуматься. «По сути, капитан предлагал ему оспорить решение своего же собственного работодателя». Райн тщательно взвесил свой ответ, ощущая взгляд Старпома, который сверлил его спину с дальней части мостика. И да, и нет. С одной стороны, его решение использовать более быстроходные эсминцы для защиты конвоев было верным. Они быстроходные маневрены и при этом имеют хорошее вооружение, которое позволит им при необходимости вступить в бой практически с любым пиратским кораблем, сравнительного или даже большего тонажа, чем их собственный. Но ну, ты думаешь, что это было бы ошибочным решением? Том на мгновение замолчал перед ответом. Да, капитан, я думаю, это было бы ошибкой. Наши более тяжелые корабли смогут гораздо лучше обеспечить безопасность конвоев. Скорость любого соединения обусловлена скоростью самого медленного корабля в нем. Соответственно, быстроходные качества эсминцев будут нивелированы необходимостью прикрывать грузовые суда. Они смогут эффективно защитить их, если противник будет один. Но я изучил данные о столкновениях с пиратами в этом регионе. Том открыл несколько статистических таблиц, над которыми работал в свободное время. В 52% случаев они нападали группы по два или три корабля, чтобы иметь возможность догнать все суда конвои, когда те неизбежно бросятся в бегство. «Одному кораблю такое просто не под силу. А значит, в случае, если будет необходимо вести практически статичную оборону, фальшоны победы смогут выполнить эту роль гораздо эффективнее, нежели Сицилия или Пиранья». Маккензи кивнул, выслушав его анализ. «Хорошо, Райан, очень хорошо. Я говорю это потому, что согласен с твоими выводами. Именно в подобном ключе я преподнес идею об изменении распределения задач предложив переложить задачу по охране систем на эсминцы. Но есть и еще одна причина. Райан посмотрел на капитана, гадая, что именно он мог пропустить. «Сэр?» «Политика, Том. После всего того, что произошло, Лестер не хотел лишний раз провоцировать местных, особенно когда мы пригрозили взорвать к черту их станцию астроконтроля». Он рассмеялся. «Отношения между организациями, подобными нашей, и регулярными военными формированиями всегда были непростыми. Шеф не хочет без нужды обострять обстановку. Уже один тот факт, что Вилму пришлось обратиться за помощью к нам, говорит о его недоверии к собственным военным. А это, мягко говоря, паршиво влияет на их расположение духа. А когда кучка залетных наемников начинает тыкать тебе в лицо крупным калибром и указывать, что тебе делать, то ты можешь сильно разозлиться». «Очень сильно, Райан». «Не мы причина их некомпетентности, капитан», – произнес Том. «Согласен, но в то же время само наше присутствие явно указывает на этот их явный недостаток». «Капитан!» Маккензи повернул голову в сторону ответственного за сенсорное наблюдение. «Что у тебя, Жанет?» Девушка, нахмурившись, смотрела на экраны, показывающие данные сенсоров крейсера. «У меня что-то странное на сенсорах». «Что-то странное?» В голосе капитана звучало легкое недоумение. «Да, сэр. Короткий импульс. Появился и тут же пропал с экранов. Словно... Словно я уловила отраженный сигнал». Капитан встал с кресла и подошел к терминалу, куда поступали данные сенсоров корабля. «Покажи мне». Набрав нужную последовательность команд, девушка вывела данные с пассивных сенсоров на экран. Примерно в этой точке. В четырех с половиной световых минутах почти прямо у нас по курсу. Пилинг 1.5.1 на 0.1.0. Чуть в стороне и немного выше нас, по эклиптике. Воспользовавшись моментом, Райан вывел на свой терминал поток данных и прокрутил запись в поисках того сигнала, о котором говорила Жаннет. Потребовалось немного времени, чтобы найти нужную отметку. То, что он увидел на экране, действительно больше всего напоминало эхо отраженного сигнала фальшон и суда, которые он сопровождал, медленно набирали скорость с ускорением в 66 г в секунду. Это было предельным значением для неповоротливых и пузатых грузовиков, которые фальшон охранял словно верный сторожевой пес стада овец. И сейчас, возможно, он учуял волка, который скрывался в темном лесу. «Райн, предположение?» «Два варианта, капитан. Либо там кто-то есть...» Либо это обычный фантом. «Не нужно говорить мне то, что я и так знаю. Лучше скажи, что следует делать». Как раз собирался. Если это не фантом, а реальный контакт, то он очень хорошо спрятался. Если предположить, что контакт – это пиратский корабль, вооруженный более или менее современным оружием, то эффективная дальность его огня будет от 6 до 8,5 миллионов километров». «Учитывая наше ускорение, мы приблизимся к нему на это расстояние через семь с небольшим часов, в том случае, если он продолжит сидеть там и не станет предпринимать каких-либо действий». Пальцы Тома затанцевали, вводя новые команды, и на главном тактическом экране моментально появились возможные проекции курсов их предполагаемого контакта. «Если мы изменим курс, чтобы не попасть в его предполагаемую зону огня, то, чтобы не упустить нас из-за уже набранной скорости, ему придется развить ускорение минимум в 120 G через три с половиной часа, чтобы сравняться с нами в скорости и выйти в предполагаемой точке перехвата на нулевой скорости относительно нас. Учитывая, что он находится в зоне действия детекторов Черенкова, то мы обязательно заметим работу его двигателей на подобной мощности. «Есть идеи!» Райн задумчиво кивнул. У него была не только идея. Он уже проиграл эту ситуацию в голове несколько раз и пришел к довольно очевидному, но действенному плану. «Капитан, предлагаю включить сенсоры в активном режиме. Радарное лидарное излучение превратит нас в чертову лампочку в темной комнате», проворчал Исаак, хотя и сам раздумывал над таким вариантом. И он знал, почему его новый тактик пришел к такому же грубому решению. «Сэр, если это обычный пират...» то, осветив его прицельными системами, мы, возможно, сможем засечь его, или же, в худшем случае, хотя бы заставим запаниковать и совершить какую-нибудь глупость. Даже если этого не случится, то он поймет, что нам что-то известно». Немного подумав, Маккензи кивнул. «Ладно, действуй», — сказал он, а сам повернулся к секции связи. «Предупредите грузовые суда». «Скажите, что мы проверяем оборудование. Я не хочу, чтобы они запаниковали, когда мы подсветим сами себя и все вокруг». Пальцы Райна порхали над виртуальной клавиатурой. Введя нужные данные, он привел сенсоры в режим активного действия. Фальшион залил пространство перед собой потоками радарного излучения. Боевые системы легкого крейсера тщательно прочесывали пространство, где находился предполагаемый контакт, Словно голодный зверь, который принюхивался в поисках своей жертвы. Прошла одна минута, затем вторая. На мостик стали поступать тревожные запросы с грузовых судов, которые следовали в двух тысячах километров позади фальшиона, требуя объяснений. Предупреждение о проверке оборудования, заранее переданное им связистами крейсера, не смогло успокоить нервных капитанов, которые слишком боялись угрозы пиратского нападения. «Том...» Райн покачал головой. «Ничего, капитан, ни одного отклика. Похоже, что мы пытаемся прицелиться в пустоту». На мостике постепенно росло напряжение. Спустя восемь минут, каждую секунду из которых мчащийся вперед крейсер продолжал активно сканировать пространство, Маккензи приказал отключить активный режим. «Хватит». Райн откинулся на спинку своего кресла. «Может быть, это был и обычный фантом, капитан?» «Возможно. Но нам не платят за лишний риск». Он повернулся к астрографической секции. «Жозефина, рассчитайте новый курс. Пускай меня называют параноиком, но я хочу обойти это место стороной». Для наглядности он ткнул в область, которую ранее Том выбрал в качестве сектора для пристального излучения активными сенсорами корабля. «Мы должны пройти минимум в трех световых минутах от этого места». «Сэр!» Получится довольно значительный крюк, чтобы сохранить такую дистанцию. С учетом уже набранного нами ускорения, время подлета к цели увеличится почти на 12 часов, а у грузовых судов довольно строгий график. Передаем всю правду о ситуации. Скажи, что мы, возможно, засекли кого-то, но не смогли обнаружить. Поэтому сделаем небольшой крюк, чтобы облететь опасное место. Если там кто-то прячется, ему придется хорошенько постараться, чтобы добраться до нас. «А в таком случае мы обязательно его заметим. А если будут выпендриваться, скажи, что у нас особые полномочия по их охране, предоставленные нам, самим губернатором». «Да, капитан». Под взглядами своей команды Маккензи вернулся в свое кресло. «Ну что же, дамы и господа, похоже, наш рейс немного затянется».